Глава 3. Третья. третья вечеринка, куда Лавиния берёт Луизу, это сборище на Джефферсон-стрит, на линии L, в культурном пространстве, которым заправляет один её знакомый, где переделали весь верхний этаж под библиотеку по поэзии. Четвёртая вечеринка, куда Лавиния берёт Луизу, благотворительное танцевальное действо в театре Лори Бичман в Аскы-кухне, где всем, кроме Луизы и Лавинии, по 90 лет. У них татуаж на веках и накидки в блёстках. Пятое праздник в Граммерси по поводу выхода огромной тяжеленной книги под названием "Сексуальные тайны Европы", написанной австралийским писателем-декадентом и путешественником по фамилии Литгейт, которому, наверное, 55 лет, но выглядит он на 80. И там Луиза в первый раз нюхает кокаин. И несутся на перегонки с Лавинией по всей Первой авеню. Они ходят по вечеринкам, куда никого из них не приглашали. Всё просто, объясняет Лавиния. Приходишь и дело конец. Они делают себе одинаковые татуировки. Это идея Лавинии. Никогда не хочу забывать ту нашу с тобой прогулку к морю, говорит она. Хочу всё время вспоминать ту ночь, хочу её увековечить. Они стоят на площади Святого Марка, где помещается самое дорогое и самое негигиеничное место в Нью-Йорке, где делают татуировки. Они выпившие, поскольку заглянули в кабачок, куда можно попасть лишь через телефонную будку и где нужно записываться за 2 часа. Чуть раньше они забежали в парфюмерный магазин на Восточной 4-й улице, где Лавине надо было сделать заказные духи. под названием томление запах которых Луиза чувствует у себя на всей одежде и в тот вечер Луиза заполучает свой собственный парфюм поскольку у Лавинии и за него платит сделанный из дуванчиков папоротника табака и вереска но когда она теперь его нюхает то думает что запах у него совсем не тот что нужно поскольку он нисколько не похож на запах духов Лавинии «Да ладно тебе», — заявляет Лавиния. Она заходит в паршивое заведение, о котором даже Луизе известно, что его посещают лишь первокурсники из Нью-Йоркского университета. «Господи, Луиза, разве тебе не хочется жить?» Спустя два часа Луиза трезвеет в Вашингтон-сквер-парке и понимает, что у них обеих на предплечьях красуются в татуированные маленькими буквами слова «С». больше поэзии и не ужасаться этому как следовало бы в самом худшем случае пожимает плечами лавения ты сможешь свести её лазером не так уж это и дорого она представляет свою руку к руке луизы они фотографируются вдвоём держась за руки в интернете масса их симпатичных фотографий на одной они в линкольн-центре в промежутке между походом в оперу и костюмированная вечеринка в гостинице Маккентайр, снимают вечерние платья и демонстрируют корсеты. Но другой они в Кутувске на сборище под названием Твидовый пикник, который представляет собой флешмоб в Брайант-парке. Все, буквально все их лайкают. Ты и вправду выглядишь так, как будто больше за собой следишь, говорит Луизи её мать по телефону. Волосы у тебя просто прелесть. Луиза красит их с добавлением розоватого оттенка. На лавине он смотрится просто прекрасно, считает она, и кожа у них одинакового тона. Люди из Деваншира лайкают фото, люди, которые едва с ней заговаривали, и Беовульф, Мармунд тоже лайкает, а также парень, который писал за неё в профиле, и не раз. Луиза принимается заканчивать свои рассказы. Она даже рассылает их по изданиям. Они с Лавинией сидят на диване в квартире Лавинии, пахнущей ладаном, устроившись за лэптопами и поставив таймер на час. Они пишут. И хотя Лавиния половину отведённого времени скучает и встаёт, чтобы заварить чай с корицей, изюмом и финиками, а потом и о нём забывает, Луиза сидит и печатает. Лавиния заказывает ему ужин в ресторане Simles и так славно поглощать еду, приготовленную кем-то, а потом не убирать со стола. «Это самое малое, что я могу сделать», — говорит Лавиния. «Ты держишь меня в правильных рамках, ты меня вдохновляешь». После вечеринки в Скрипаче в честь Дня Святого Валентина Луиза отсылает Гевину Маллени свой очерк о Диваншире. Рассказ не из тех... который ей уж очень хочется писать, ведь он а, якобы проведённый в академии неделе. Поскольку она не любит писать о себе, но она делает его в репортёрском стиле о безумном происшествии, случившемся с ней на втором курсе, когда пара ребят из академии спятяли и сбежали, а вся полиция за ними гонялась. Гевину очерк нравится. Я не очень-то большой поклонник повествовательного стиля, отвечает Гевин. И к тому же мне лично не очень близки приёмы вроде создания образов, поскольку лично я не слишком сочувствую людям, но вещь считается на ура, и людям очевидно очень нравятся истории, в которых присутствуют яркие эмоции. Ты можешь её твитнуть, когда у тебя выдастся возможность. Спустя несколько дней он предлагает ей поболтать с его вторым по списку персоной из всех, с кем он встречается. Он ведёт таблицы с женщиной по имени Мишель Анна, которая ушла из "Мужа ненавистничество", чтобы основать новый, более многогранный журнал под названием "Новое мужа ненавистничество". Луиза соглашается. Луиза позволяет себе глупить. Она перестает уделять столь пристальное внимание деньгам. Каким-то образом, даже когда Лавиния за все платит, Луиза все время остается на мели и сама точно не знает почему. Она начинает манкировать работой для глазама, она начинает есть хлеб. Лавиния обожает круассаны от Агаты и Валентины и настаивает на покупке целой дюжины, хотя сама съедает лишь один. Она начинает доверять людям, как им доверяет Лавиния, уверившись в убеждении, что мир хорошо упорядочен и логичен, и в нём никогда не случится ничего непоправимого. Луиза перестаёт ждать конца света, пока однажды вечером он едва не наступает. В тот вечер Луиза так счастлива, Они отправились на вечеринку, которую давал художник, делающий эротические иллюстрации для серии книг «Русский балет», устроенную в Музее гей-культуры в Нижнем Истсайде. И они так поздно засиделись в коктейль-баре, отделанном в стиле Марии Антуанетты. И Луиза так довольна, что выпивает последний бокал шампанского, о котором знает, что он уж точно лишний. Она долго и медленно едет домой, А когда выходит из поезда, то поёт. Луиза никогда не поёт. Когда она шагает к дому, она всегда горбится, держит руки в карманах, смотрит прямо перед собой и сжимает в пальцах ключи. Всегда. Но сегодня вечером Луиза в подпитии, и Лавиния пригласила её в оперу через пару недель и пообещала сшить ей платье. Разумеется, шитьё ложится на Луизу. Но Лавиния купит материал и винтажную базу, и у них так много великих планов, так что Луиза тихонько напевает песню, пока течёт время, потому что её без конца играли на вечеринке в русском балете и оставляет ключи в сумочке. Голосок у тебя, ничего себе, малышка. Он всегда на своём посту. Сегодня Луиза его не боится. Она откидывает свои разовато белокурые волосы, и одаривает его всей сокрушающей улыбкой, которой Лавиния удостоивает барменов, когда о то той и не хочется за что-то платить. Может, дашь мне уроки пения? Нет уж, спасибо. Она почти бежит. Как тебя зовут? А тебе-то какое дело? Господь на небесах, думает Луиза той частью головы, что ещё способна соображать. И всё правидно в этом мире. Я спросил, как тебя зовут. Артемизия Джентилески, она размахивает руками. Ты мозги мне подрежь. Парень совсем рядом. Она так и не понимает, как он близко. Эй, я тебе вопрос задал. Он хватает её за руку. Вот в чём штука. Себе можно врать лишь до какого-то предела. Можно притупить инстинкты, если хочется, можно перепить Можно смеяться, улыбаться, без конца подкрашивать губы и говорить: "Давай упьёмся поэзией и добродетелями". Можно делать вид, что ты человек ненадолго. Но в конечном итоге ты так, кто ты есть. Кто-то подходит слишком близко. Ты бежишь, он за тобой, ты бежишь быстрее, он тебя нагоняет, ты останавливаешься, оборачиваешься. Он в нерешительности. Ты делаешь то, что должна. Если ты достаточно ленива, глупа и самонадеена для того, чтобы забыть сжать ключи в пальцах. Один раз, в тот самый раз, когда ты достаточно ленива, глупа и самонадеена, чтобы не зажать ключи в пальцах, ты используешь всё, что у тебя есть: локти, ногти, зубы. Ты бьёшь незнакомца прямо в глаз, прежде чем он сможет тебе сказать, что хочет тебя изнасиловать. Или же что ему просто нравится твоя улыбка. Ты бьёшь его, царапаешь, таскаешь за волосы и даже пинаешь прямо между ног, пока не убедишься, что он валяется на земле. Пинаешь ещё разок на случай, если ему всё же захочется броситься за тобой. И бежишь. Луизу трясёт, пока она не оказывается на лестнице. Она не позволяет себе заплакать, пока не попадает в квартиру. Она не дает себя закричать. Не теперь, никогда. Она лишь прижимает к груди кулак, кулак с оссадиной там, где он ее схватил, и надписью больше поэзии, заживающей у нее на предплечье. Она дышит очень медленно, размеренно и глубоко. От такого дыхания колет и давит в груди. Но не издаешь ни звука. «Вот дурочка», — думает она, — Ты заслуживаешь всего плохого, что с тобой случается. Может, это полная луна, может, это ярко светят звёзды, может, это сигареты пахнут как ладан, но не для неё, думает она. Никогда для людей вроде неё, которые не живут в верхнем эс-сайде, которые не учатся в Йеле, которые даже не натуральные блондинки. Все, кто хоть когда-то ей это говорил, оказываются правы. Что за чушь собачья? удивляет Салавиня, когда на следующий день Луиза пытается вернуть билеты на оперу. Это же премьера сезона. Луиза бормочет какие-то туманные и неубедительные извинения. Полу нужны дополнительные занятия для поступления в колледж, потому что он курит слишком много травы, что-то вроде того. Билеты уже оплачены, возражает Салавиня, словно только в этом всё и дело. Она замечает у Луизы садину. Господи Боже. Луиза объясняет, что это ничего, что это просто парень, которому нравится с ней заговаривать, что он немного распустил руки, потому что слишком отвязался, и подобные вещи происходят всё время. Всё время? Лавиния задирает ноги на дорожный кофр, обмахивается овлениями перьями, делает музыку погромче. «Давай-ка переселяйся в комнату Корди», — предлагает она. «Та все равно останется в Париже все лето». Это глупость, и Луиза это знает. Но такая же глупость отказываться от бесплатной комнаты на углу 78-й улицы и Лексингтон-авеню. Неделю спустя Лавиния нанимает фургон для переезда. Она появляется в квартире на Сансет-парк в брюках-палаццо и с убранными под шарф волосами, словно она путешественница из 1930-х годов, отправляющаяся на поиски приключений в страну драконов, хотя они всего лишь в Южном Бруклине. Даже не, собственно, в Южном Бруклине, вроде Грейв Сенда или Бенсон Херста, а просто в Сансет-парке. Она так смущённо смотрит на винные погребки, на белые пластиковые стулья и на какого-то писающего в вестибюле грека. Просто обожаю, говорит Лавиния. Она тушит сигарету о стену вестибюля. Тебе нужно о нём написать, о безумном греке. А может, он пророк? Бьюсь об заклад, что скрипачу придёт от радости. Луизи хочется больше никогда не думать об этом сумасшедшем греке. Они садятся в фургон, который Лавини, очевидно, сможет повезти. Как-то летом в Ньюпорте я научилась водить машину, почтовый ящик снесла, где лежит одна-единственная коробка с бесполезной дрянью, которую Луиза все равно планировала выбросить. Вон он, на углу. У него синяк под глазом и разбитая губа. Он замечает ее, поднимает глаза. «Что такое?» Ничего, отвечает Луиза. Рули дальше. У тебя видок, словно ты узрела. Поехали. Лицо Лавини медленно расплывается в какой-то странной улыбке. Это не прошу тебя, Лавини. Ей просто хочется ехать. Ей просто хочется больше никогда не видеть эту улицу, эту квартиру, все эти забегаловки с их сигаретным дымом, висящими цветниками из роз. и однообразными рядами упаковок просроченных готовых блюд для микроволновок. Лавиния останавливает фургон. Водит она просто ужасно, и Луизу бросает вперёд с такой силой, что желчь взлетает к самому горлу. Да как он смеет, возмущается Лавиния. Как он, блин, смеет? Я просто хочу, Лавиния уже вылезает из фургона. Эй! и бросает ему прямо в лицо. Эй ты! Что вам ты и ты, катастрофа ты ходячая. Луиза задыхается. Она сидит, притянутая ремнём к пассажирскому креслу, и знает, что ей надо бы встать, что-то сделать, что-то сказать, всё это прекратить. Но у неё так колотится сердце, что она не может это прекратить. А Лавиния выглядит так смешно в своих кремовых брюках палаца, которые уже посерели. Господи, на улице лишь апрель, с опоясанным шарфом головой, кричащая на мужчину с синяком под глазом и разбитой верхней губой. Вот что смешно, у него такой растерянный вид, Луизе его почти жаль. — Дамочка, я не знаю, что вам. Тебя нужно расчленить и четвертовать. Тебя повесить надо. Он испуганно смотрит на лавинию. Конечно же, Лавиния все это не всерьез. Лавиния не живет в реальном мире. В мире, где белая женщина говорит белому мужчине, что его надо повесить. И это означает вовсе не то, что означает в мире Лавинии, где мужчины все еще дуэлируют на мушкетах или на шпагах и раскланиваются друг с другом по утрам. И Луиза это знает. Лавинии даже в голову не приходят. Даже сейчас, когда она глядит на него так, словно ударила его, что она наделала, а Луиза только и думать может, что, блин, блин. А потом выскакивает из фургона. Потом так сильно хватает Лавинию за руку, что та вскрикивает, а она кричит: "Поехали!" И два они швыряют её на пассажирское место, выхватывают ключи и топят педаль газа в пол, поскольку видит Бог, Водитель из лавинии никакой. Визжат шины, и они долетают до самого паркслоупа, прежде чем кто-то что-то говорит. «Черт подери, что это было?» Лавиния потирает руку там, где Луиза ее схватила. «Не надо было тебе этого делать», — говорит Луиза. Она следит за дорогой. «Чего не делать? Тебя не защищать?» «Говорить, что ты сказала». «А что я сказала?» Он же, он же тебя оскорбил. Нельзя. Только теперь сердце Луизу успокаивается. Нельзя, блин, что-то говорить, не подумав. Она не знает, почему защищает его. За все эти годы парень не сделал ничего, кроме как ходил за ней до дома. Ничего не делал, кроме как её обзывал и говорил, что трахнет её или не трахнет, если от этого зависит его жизнь. Луиза поставила ему синяк под глазом. Может, он просто пытался познакомиться? Как она вообще может так сейчас думать? Может, мне надо было спросить, как его зовут? И Луиза так злится на себя, и злится на лавинию, что та повела себя так глупо, и злится на лавинию, что хотела как лучше, и злится на лавинию, что та не знает, почему Луиза злится, что не говорит ни слова. Они едут молча до самого верхнего из Сайда. Знаешь, произносит Лавиния, когда Луиза останавливает фургон. Я думала, что ты спасибо скажешь. Постель мягкая, покрывало на ней из жаккарда с меховой оторочкой, на стенах лепные украшения. Под потолком люстра в стиле модерн середины прошлого века. Персидские ковры И гардероб в стиле ар-нуво, который Лавиния купила на блошином рынке в Уцуге. Антикварные открытки из всех мест, где Лавиния и Кардели пребывали в детстве. На прикроватном столике фотография сестёр в рамке. В шкафу для одежды Луизы места нет. Лавиния забила его выходными платьями, бальными, винтажными, стафты, шёлковыми. с блёстками и перьями, плюс длинными бархатными брюками, которые Лавиния надевает по вечерам, когда ей хочется выглядеть похожей на Марлен Дитрих. "Извини", говорит Лавиния. Она в своём пепельно-синем в пятнах халате. Волосы у неё распущены по спине. "Я не додумала. Но что хочу сказать? У тебя ведь и так не очень-то много одежды. Ты всегда мою можешь надеть. Говорится это очень весело. Вот здорово, что у нас размеры одинаковые, правда? Она приносит Луизе бокал шампанского на часах 10:00 утра, говоря о размерах. Она усаживается на постель прямо на футболке Луизы. Я тут подумала. Тебе надо походить в фитнес-центр. Я туда собираюсь. Так мы сможем по утрам вместе заниматься спортом. «Господи, знаю, знаю, но я начинаю новую жизнь. Стану рано вставать. Мы обе. Обмен веществ явно замедляется, когда тебе подкатывают к двадцати пяти. Мне придется быть поосторожнее». Луизе требуется секунда, чтобы уяснить, что Лавиния понятия не имеет, сколько ей лет. «Так, давай сюда телефон. Я тебя зарегистрирую. Лавиния хватает сумочку Луизы. У тебя там есть кредитная карточка?» «А сколько это стоит?» «Немного, типа двести, сто девяносто, что-то вроде этого». Лавиния выуживает из сумочки карточку. «Что-то дороговато». «Ой, не волнуйся», — широко улыбается Лавиния. «Там посещение безлимитное. Можешь заниматься сколько захочешь. Можем даже дважды в день ходить». «Не думаю». «Вот это будет класс». Ты меня знаешь, Луиза, я ничего не сделаю, пока ты меня не заставишь. Я положительно бесполезный человек. Я бы даже не писала. Да ещё этот творческий отпуск всё равно ведь напрасно, так? Если б не ты, я бы целыми днями тут валялась и пила. Видишь, у тебя передо мной моральное обязательство. Моя жизнь в твоих руках. Она валяется на подушке. К тому же, разве ты не экономишь кучу денег на аренде? Ну, немного. Лавиния снова садится на кровать. Сколько ты платила? Ну, в смысле, там. Луиза мнётся. 800. И всё? Там фиксированная аренда. Бывали месяцы, когда 800 казались невозможной суммой. Так это же прекрасно. Сэкономив 800, потрать 200, и у тебя всё равно выходит на 600 в месяц больше, чем раньше, верно? Она поигрывает карточкой. И мы обе сделаемся такими костлявыми. О, господи, станем похожими на селфит. Она смотрит на Луизу, наклонив голову, как собака. Ну, скажи да, пожалуйста. Луиза благодарна, так благодарна. Разве нет? Она забирает карточку и телефон. Давай вперёд. Луиза соглашается. 200 долларов в месяц. Спасибо, спасибо, спасибо. Она целует Луизу в лоб. Затем: "Давай". Она протягивает свой телефон. "Фотку", говорит она. "Погоди, нет". Красит губы, хватает ещё халат, надевай. Они делают селфи, лёжа в гостиной на карабахском ковре. Лавини называет её по семейному. Все ставят лайки. Даже Мими К.